Глава пятая. Пуля сбила секцию водосточной трубы, ушла рикошетом от пожарной лестницы. Подполковник Рыбаков пулям не кланялся, но когда одна из них чуть не зацепила его макушку, был вынужден присесть. Улица Зиэля простреливалась насквозь. Снайперы и пулеметчики засели на первых этажах, не давали бойцам передышки. Баррикаду отвоевали, за ней и спрятались. Кругом валялись предметы мебели, обломки электрических и телеграфных столбов, куски жести, выломанные из мостовой булыжники и даже перевернутый и раздавленный легковой автомобиль. Красноармейцы грудились за баррикадой, ждали сигнала. Другие, захватив первые этажи, прятались у окон, готовые покинуть убежище по первой команде. Контрразведчики сидели кучкой. Андрей рискнул приподняться. Сквозь окно перевернутого «Опеля» виднелась часть улицы. До следующей баррикады метров триста, там уже немцы. Солдаты дивизии СС Норланд, имеющие вредную привычку биться до последнего. Краски дня заметно потускнели, начинало смеркаться. Клубились завихрения дыма, однако видимость была неплохой. За спиной остался клочок мостовой, он тоже плавал в дыму, чернели развалины жилых зданий, валялось несколько мертвых тел. У лестницы в подвала, поясанной железными перилами, девушка, сам инструктор с короткой стрижкой, бинтовала красноармейца, раненого в грудь. Боец стонал, выгибался дугой. Свистели пули, разражались короткие пулеметные очереди. — Уяснил обстановку, майор! — прохрипел подполковник Рыбаков, командир усиленного танками и артиллерией штурмового батальона, входящего в состав 47-й армии, генерал-лейтенанта Перхаровича. «Это зелье у нас как кость в горле. Четвертую баррикаду берем, а она все не кончается. Прямая как штык, зараза. Сколько людей положили, четыре танка потеряли». «Ничего, сейчас танкисты подтянутся и снова пойдем. Умеют бегать твои люди. Мы на машине, товарищ подполковник». «Ясненько, майор, значит, со всеми удобствами любите». «Ладно, не обижайся, понимаю, у вас свои задачи. Где оставили транспорт?» Там кинул за спину Андрей. «Метров сто на север в переулке». «Понятно, знаем мы этот переулок, тупиковый он. Вот черт!» Рыбаков отдернул руку от огрызка столба, лежащего поверх баррикады. Пуля чуть не отстрелила палец. «Да когда-нибудь», подумал Ракитин. «Смотри внимательно, майор, тебе ведь на Альдерштрассе надо так. Метров сто пятьдесят отсюда примерно пять домов и будет поворот направо». «Еще один переулок, но он не тупиковый, как раз ведет в район Тюрлихплац, где твоя Альдерштрассе. Танком там не развернуться, и зародить тоже вести огонь бессмысленно, поэтому мы туда не суемся. К тому же эта Альдерштрассе идет в обход центра, упирается в хафель, а это дополнительный крюк. Больше ничего подсказать не могу, я, знаешь ли, не мясный». Рыбаков затрясся в сиплом смехе. «Сопровождающих дать тоже не могу, каждый человек на счету». «В общем, действуйте сами. Мы пойдем вперед брать очередную баррикаду, а вы у нас за спиной в этот переулок и сворачивайте. Ферштейн?» «Отчетливо, Ферштейн, товарищ подполковник. Удачи вам». «Да и тебе, майор. Всем нам в эти дни нужна удача. Вот она, победа рядом, а хрен дотянешься». «Эй, орлы, чего приуныли?» — гаркнул командир. «Патроны жалеете? Нечего их жалеть. Огонь». В разразившемся грохоте Ракитин сполз с баррикады, сунул в зубы папиросу, стал чиркать зажигалкой. «Мы как музы, товарищ майор!» — крикнул Корзун. «Решили отдохнуть, пока грохочут пушки!» «Да ни черта они не грохочут!» — проворчал Шашкевич. «Хотя, извиняюсь, вот и пушки!» Артиллеристы, пригибаясь, волокли две закопченные сорокопятки. Еще несколько человек тащили по земле снарядные ящики. Орудия развернули, уперли в баррикады по краям дороги, пробили стволами бреши для стрельбы. Орудовали красноармейцы с баграми, очищали пространство. Автоматная дня стало стихать, немцы на соседней баррикаде помалкивали, экономили патроны. «Голь на хитра!» — ухмылялся Рыбаков. «Представляешь, что наши танкисты придумали?» «Фрицы играючи подбивали наши танки из фаустов!» «Шмальнут с чердака, я пеши пропала!» На узких улицах не развернуться, оттащить невозможно, люди гибнут. День так мыкались другой, потом сообразили. Стали вытаскивать из домов панцирные сетки от кроватей и приваривать на броню. Танк, конечно, с этой хренью выглядит потешно, зато работает устройство. Не всегда оно в половине случаев точно срабатывает. Стреляет гранатометчик, граната отскакивает от сетки и летит к нему обратно. А если и взрывается, то броню уже не прожигает, разве что совсем немного. Вдвое стали меньше терять машин, представляешь? Орудия открыли огонь. Носились, как заведенные подносчики снарядов, тряслась баррикада, с нее что-то сыпалось, катилось по брусчатке. Отпрянули красноармейцы, прильнувшие к укрытию. В дыму невозможно было понять, несет ли противник урон. Доносились слабые крики, стучали автоматы, артиллерии на этом участке у противника не было». Грохот усилился, подошел в чаду танк Т-34, тоже открыл огонь из башенного орудия. За ним пулемет, все, кто находился на баррикаде, схлынули в стороны. Упрашивать дважды танкисты не собирались. Взревел мотор, машина рванула с места, разметала баррикаду и устремилась, набирая скорость вдоль улицы. «Вперед, Орлы!» — скричал Рыбаков и, размахивая пистолетом, бросился в дым. Ахнула громовое «Ура!», красноармейцы побежали следом, обгоняя друг друга, строча на бегу из автоматов. Кто-то споткнулся, но нет, все в порядке, вскочил, побежал дальше. Из домов, из подвальных ниш выскакивали бойцы, кто-то приваливался через подоконник. «Вобликов за машиной!» — крикнул Ракитин. Лейтенант умчался, прижавшись к стене, придерживал пилотку, падающую с головы. По фронту разгоралась жаркая перестрелка. На мостовой осталось несколько тел, стонал раненый. К нему уже спешила девушка инструктор упала на колени, стала ощупывать. Оглушительный грохот закладывал уши, подошел еще один танк, прорвался сквозь баррикаду, с ревом устремился дальше. За танком бежало отделение пехоты, все молодые, недавно мобилизованные, но уже обстрелянные, получившие необходимый боевой опыт. Улица плавала в дыму, разражались вспышки автоматных очередей. «Где тягач?» кричали артиллеристы, нам опять на себе эту дуру тащить. Когда подлетел Вобликов на Вилесе, к нему кинулся молодой лейтенант-артиллерист с вытаращенными глазами. Заорал, словно его никто не слышал. «Братишка, помоги, возьми пушку на буксир! Протащи хотя бы метров триста, ну что тебе стоит?» Вобликов прокричал в ответ, что никак нельзя, он тут вообще не за этим. Лейтенант горячился, хватался за пистолет. «Слушай, парень, решай свои вопросы в другом месте!» Андрей сунул под нос артиллеристу удостоверение. «Мы тебе не такси». Это было грубо, обоим стало неловко, но каждый должен заниматься своим делом. Лейтенант с досадой сплюнул, бросился к своим пушкарям. Оперативники запрыгнули на жесткие сиденья. Артиллеристы что-то злобно закричали им вслед, совсем страх потерял народ. «Ладно, им нынче можно, до победы чуток остался». Вобликов с руганью вертел баранку, объезжая мертвые тела. Дребезжая, сотрясаясь, Вилли скатил по мостовой, окунался в дым, как в туман. — В облико в дыру не прогляди! — ахнул Ракитин, хватаясь за баранку. — Вот она, сворачивай! Просвет между домами едва просматривался. Дым щипал глаза, ухудшал обзор. Олег круто вывернул руль, въезжая в переулок, едва не зацепился за стену, но все же проскочил. Выжал акселератор, вцепился в баранку, машину снова безжалостно затрясло. — Олег, тормози, хватит! Внедорожник остановился, машину и пассажиров окутала смрадной двуокисью. В ушах надрывался звон, пороховая гаря разъедала глаза. Машина в любую минуту могла стать братской могилой. Оперативники выпрыгнули наружу, застыли, напряженно осматривались. Словно в другой мир попали. О том, что было на улице зелье, несколько минут назад напоминал лишь назойливый запах. Звуки боя сделались глухими, неотчетливыми, словно ведро надел на голову. А ведь проехали не больше ста метров. В разрыве между крайними домами мелькали силуэты, бежали солдаты. Очевидно, противника все же потеснили. В переулке было глухо, как в танке, никто не стрелял. Контрразведчики медленно двинулись вперед, не отрываясь от прицелов. Каждый держал свой сектор обстрела. В переулке с трудом могли разминуться две машины, выселись стены домов, чернили дыры оконных проемов. Здания выглядели мрачно нелюдимо, район был так себе. Ни одной живой души, за исключением одной неживой. В нишу между стеной и массивной пилястрой вжался труп. Мужчина в пальто и черном форменном кепе, вроде тех, в которых щеголяют полицейские, сидел, свесив голову на грудь. Под рукой валялась винтовка, в районе живота чернила засохшая кровь. На рукаве выделялась скомканная повязка. «Очевидно, получил ранение на Зеяле несколько часов назад. Ноги повели в переулок, брел, пока были силы, потом сел и уже не смог подняться». «Нормально все», — деловито сообщил Шашкевич, забрасывая автомат за спину. «Можно ехать дальше, товарищ майор». Разбилась вдребезги идиллия параллельного мира, из-за угла ближайшего здания со стороны Зеяле выбежали трое и припустились к машине. Все произошло стремительно, это не было нападением, троица просто бежала, спасаясь от ужасов войны. Они поздно обнаружили, что машина на пути вовсе не немецкая. Оперативники рассыпались, вскинули автоматы, какой-то миг отделял их от того, чтобы нажать на спусковой крючок. «Не стрелять!» — крикнул Ракитин. «Хэнде хох!» Ошалевшие люди заметались, испуганно закричали. Мужчина в сером пальто и фуражке на подобие той, что носят служащие железной дороги, вскинул карабин Маузер, но явно забыл, куда нажимать. Подскочивший корзан прикладом выбил у него оружие из рук. Мужчина ахнул от боли, схватился за ушибленную кисть. Остальных не пришлось упрашивать, сами побросали карабины и вскинули вверх руки. Замереть это был фольксштурм. Гражданские лица, мобилизованные властями на защиту издыхающего Рейха. Мужчины далеко за сорок, с серыми от страха лицами, они покинули поле боя, решив пробираться по домам. Страх парализовал вояк. Бегали глаза, тряслись конечности. Двое были в пальто, третий в темно-синей куртке, почему-то с нашивкой «Крикс марине Орел на свастике, но крылья у орла были не расправлены, а скромно опущены. Один и вовсе в шляпе. На рукавах ополченцев красовались черные повязки с красной окантовкой отличительный знак народного ополчения. «Можем прикончить, товарищ майор», — сухо предложил Шашкевич. «Если скажете, даже без шума». Мужчина, стоящий первым, скорбно закрыл глаза. Впрочем, тут же передумал, решил встретить смерть с открытыми глазами. На подобную встречу они не рассчитывали, со страхом поедали глазами чужаков в незнакомой форме. Их было только трое. Переулок позади был чист, и даже на Азиеле уже стихало». «Ну, вояки, не могу!» — пробормотал Ракитин, брезгливо осматривая перепуганное воинство. «Надо отпускать мужики. Перебьешь таких, потом по ночам являться будут». «А они бы нас отпустили, товарищ майор?» — резонно спросил Шашкевич. «Да мне плевать. Им пропаганда мозги разъела, их не убивать, переубеждать надо. А с кем, если не с ними, послевоенная Германии останется? А ну, пошли отсюда!» Взревел майор, делая страшное лицо. Бойцы немецкого ополчения вышли из оцепенения, кинулись прочь. Чуть не сбив в обликово, лейтенант едва успел отпрыгнуть. Топая тяжелыми ботинками, немцы побежали по переулку, постоянно оглядывались. Карабины остались лежать у наших под ногами, как по команде все трое свернули вправо, забежали в пустующий дом. — Добренький вы, товарищ майор! — укорил Шашкевич. — Хотя, ладно, без с ними! — Махнул он рукой. «Пролетарии какие-никакие. Пролетарские солдаты и даже матросы, если это действительно его тужурка, пусть соединяются, мы не против». «Что-то никак они пока не соединятся», — подумал Андрей. «Пролетарский матрос, говоришь?» — почесал затылок Корзун. «Стесняюсь спросить, Федор. Это что за зверь такой?» Сдавленно смеясь, оперативники расселись по местам. Вобликов медленно направил машину вглубь переулка. «Не сдадут нас эти трое, а, товарищ майор?» «Опасливо», — спросил Олег, провожая глазами проплывающий мимо темный подъезд. «А то добегут до своих и сразу к офицеру, дескать, так и так русские уже здесь». «Русские и так уже здесь», — отрезал Ракитин. «Не сдадут, не волнуйся, этим работягам война поперек горла. Не их эта война, понимаешь? Не по своей воле они в ополчение пошли». «Окольнет сознательность в задницу. Все равно не признаются, потому что мы у них оружие отняли. АСС такого не простит. Расстреляют, чтобы другим неповадно было. Вправо сворачивай, Олег, видишь пустырь. Машину спрячем, дальше пешком пойдем». Вилли плавно перевалился через бордюр, объехал гору мусора и вклинился между развесистым кленом и глухой стеной. Контрразведчики покинули машину, прислушались. По небу плыли темные тучи, дым стелился над городом, закутывая Берлин в непроницаемый саван. Подкрадывались сумерки, и все это в купе создавало ощущение позднего вечера. Серая мгла накрыла все. Звуки сражения в этом месте были едва различимы, превращались в какой-то мерный фон. По команде убрали советские автоматы, извлекли из-под сидения немецкие плащ-палатки, немецкие каски, автоматы МП-40. Все хозяйство было компактно уложено и дожидалось своего часа. Плотная брезентовая ткань обтянула горло, надежно скрыв советское обмундирование. Полностью облачаться в немецкие мундиры не было ни смысла, ни желания. Вряд ли в этой неразберихе кто-то станет их досконально проверять. Надели каски, затянув под подбородком ремешки. Громоздкая радиостанция, работающая в ультракоротком диапазоне, осталась в машине. Там же лежали два комплекта портативной американской радиостанции BC611F – Фактически радиотелефоны – чудо современной капиталистической техники. Их поставляли па по лизу в весьма ограниченном количестве. «Двадцать штук на всю советскую армию», объяснял в свое время полковник Старыгин, передавая отделу два комплекта. «Беречь, как зеницу ока. Пользоваться только в крайних случаях. Отвечайте за них головой. И не спрашивайте, как мне удалось эти штуки добыть. Думаете, остальные комплекты разошлись по войскам? Только половина, уж поверьте». Остальные забрали ученые, будут разбираться в своих лабораториях. Как эти рации работают и почему так вышло, что капиталисты нас обошли. Радиостанции были маленьким чудом. Продолговатые металлические штуковины, сравнительно легкие, 40 сантиметров в длину, плюс телескопическая антенна, выдвигаемая на метр. Для использования хватало одной руки, что в условиях боя было очень удобно. BC611F производила компания Гелвин Manufacturing. Они относились к классу портативных радиостанций, имели один канал, задаваемый кварцевым резонатором, емкие батареи внутри корпуса и дальность действия не менее полутора километров. Радиолампы, используемые в устройстве, считались миниатюрными. «Радиостанции будем брать, товарищ майор», — гулко прошептал Корзун. «Штуки, в принципе, компактные, можно спрятать под плащ-палатками». «Не стоит», — отказался от заманчивой идеи Андрей. «Штуки, может, и компактные, но все равно мешаются» разделяться не будем обойдемся без них а их не своруют тут без нас забеспокоился шашкевич вернемся радиостанции нет будет нагоняй нам то в общем без разницы на вас все шишки посыплются машину замаскировать поддавленные смешки приказал ракитин не о варишках думать надо вопрос конечно интересный но придется рискнуть не тащить же на себе все свои пожитки Через минуту маскировочное брезентовое полотнище укрыло Виллис от посторонних глаз. В сумерках из переулка его не различить, только если близко подойти. Но местечко мало посещаемое, да и не до того сейчас немцам. Майор осмотрел свое маленькое войско, закутанное в плащ палатки Матово поблескивали стальные немецкие шлемы. Лица офицеров прятались во мраке. Самое нежелательное — столкнуться со своими. Вряд ли будут разбираться, кто такие. Но своих в районе Тюрлих плац по данным разведки не было. «Движемся в колонну по одному, ступаем тихо. Рты открывать не станете, никто ничего не заподозрит. Моя разведгруппа из дивизии Нордланд. Говорить буду я. Ныряем в развалины, идем по диагонали». Группа из четырех человек пересекла переулок и растворилась в черноте руин. Эта часть города практически сохранилась, разрушения носили случайный характер. Старые здания стояли плотно, серые, массивные, без особых архитектурных излишеств. Живые существа попадались редко, лишь иногда через пространство просачивались смутные силуэты. Это были мирные горожане, оказавшиеся, как говорится, между молотом и наковальней. Они спешили, прижимаясь к уцелевшим стенам. Свет в окнах не горел, электричество давно отключили. Переулки причудливо изгибались, бойцы шли на удачу, примерно придерживаясь юго-западного направления. Мимо пробежало без остановки отделение солдат при полной экипировке. Лица под касками, казались темными пятнами, глухо топали подошвы по брусчатке. Внезапно проход между каменными зданиями расширился. Ракитин остановился. Откуда-то доносилась приглушенная музыка. Она почти сливалась с гулом канонады, но вряд ли была слуховой галлюцинацией. Играл орган, заупокоенно, тоскливо, обреченно. Остальные тоже встали, прислушиваясь. Звуки музыки на фоне всеобщего мракобесия звучали непривычно. Хотя, вполне возможно, и они были частью этого мракобесия. Поколебавшись, майор продолжил движение и через минуту прижался к стене. Подчиненные пристроились рядом, затаив дыхание. Дерево на выходе из переулка росло очень кстати, сейчас оно служило маскировкой. Орган продолжал играть до того тягуче и душераздирающее, что становилось тоскливо. От плавных минорных переборов мурашки ползли по коже. — Что такое, товарищ майор? — прошептал Шишкевич. — Тут у них что, концерт по заявкам, что ли? — Это церковный орган, Федор, — объяснил Андрей. — Его устанавливают в католических храмах для придания молебну торжественного сопровождения. Мощный музыкальный инструмент занимает целую комнату, Он и клавишный, и духовой одновременно. — Типа гармошки, — сообразил смекалистый Шашкевич. — Ну, в принципе, да. — Так нахрена попу-баян? В другой ситуации от души бы посмеялись, но сейчас было не до смеха. Переулок выходил на маленькую площадь, вымощенную камнем. Пятачок окружали мрачные здания с башенками и чердачными окнами люкарными. Площадь венчал небольшой католический храм из красного кирпича. Стрельчатые элементы конструкции тянулись в небо. Выселились две, выселились две остроконечные башни с окнами-бойницами. Главное крыльцо с арочным сводом находилось справа. Двустворчатые двери были распахнуты, именно оттуда и слышалась органная музыка. В храм было несколько артиллерийских попаданий, но стены уцелели, только кое-где обвалилась кладка. Храм, способный выдержать небольшой артналёт, немцы использовали в качестве лазарета. У крыльца стояли грузовые машины с красными крестами на бортах. Одна из них разгружалась. Женщины-санитарки помогали спуститься раненому с забинтованной ногой. Он стонал, хватался за плечи помощниц. Кто-то сунул ему костыль, дальше солдат заковылял самостоятельно. А женщины бросились помогать другому. У того полностью, включая лицо, была замотана голова. Он слепо шарил руками, хватался за выступающие части кузова. В полумраке сновали силуэты... С надрывом кричала женщина, словно ворона каркала. Раненых уводили в храм. Музыка делалась приглушеннее, потом и вовсе стихла. Андрей облегченно перевел дыхание. Хорошее соседство, чтобы вымотать душу. Именно это сейчас нужно раненым. Он снова начал всматриваться. Искать обходную дорогу значит потерять время. Группа находилась на верном пути и до нужной точки оставалось совсем немного. Вокруг храма царила нездоровая суета. Подошла еще одна машина из здания, выбежали санитарки. Кто-то вывалился из кузова, жалобно застонал, над ним склонились люди. Другого пострадавшего загрузили на носилки, обе ноги были перебиты. Лазарет не охранялся, никаких постов в округе не было. Контрразведчики покинули переулок, двинулись через площадь, огибая храм. В машине прибывшей последней было много раненых. Хрупкие женщины сгибались под тяжестью носилок, стонали люди... Кто-то говорил с нервным надрывом, частил как пулемет. Распоряжалась командирским голосом плотная дама. Этих двоих положить у входа, этого срочно нести на операцию к доктору Бауэру. А этому уже никакая операция не поможет. Зачем привезли? Что вообще происходит? Где Гретхен и Эльза? Где Гершнитка, черт возьми? Все свободные сотрудники лазарета должны находиться здесь. Мужчина, прошу прощения, можно у вас спросить?» Коренастая особа с блестящими глазами бросилась на перерез оперативникам. «Меня зовут Марта Резерхард. Я из женской рабочей службы, возглавляю районную организацию. У нас не хватает лекарств. Всего два дипломированных медика, не имеющих достаточного опыта для проведения операций. К нам постоянно доставляют раненых, их уже негде размещать. Мы не знаем, что нам делать, не знаем, что происходит в Берлине. Здесь нет наших войск, но звуки боя постоянно приближаются». «Раненые говорят, что бои идут уже на Александрзее, на Игландбрюк, что к центру города прорываются русские танки. А это в 20 минутах езды от нашего района. Вы можете сказать, что происходит и на что нам рассчитывать? Наши раненые умирают через одного, мы не можем им помочь». «Сочувствую, фрау Марта», – учтиво отозвался Андрей. «Оберштурмфюрер Ганс Клаузе, отдел разведки. Возвращаемся с выполнения задания». «Поверьте, наше командование делает все возможное, чтобы исправить положение. Но вынужден признаться, что оно с каждым часом усложняется. Скорее всего, стоит готовиться к самому худшему развитию событий». «Что это значит?» – истерично взвизгнула женщина. «Это значит, что уже завтра к вечеру русские могут быть здесь. Мне очень жаль, фрау Марта». «Что же нам делать? Мы будем защищаться. У нас есть несколько автоматов». «Не уверен, что вы сумеете переломить ход сражения. Постарайтесь позаботиться о своих больных. Если поможете хоть кому-то, уже хорошо. Начнете стрелять, русские не станут церемониться, уничтожат все ваше заведение». «Но они и так нас уничтожат! Это же варвары!» «О, фрау Марта, уверяю вас, вы слишком увлекаетесь пропагандистской прессой. На самом деле не все так печально, как кажется. Открою вам секрет». Русские не убивают женщин, детей и раненых. Если те не оказывают сопротивление, их не трогают. По крайней мере, так происходит в большинстве случаев. Смиритесь. Это трудно признать, но, похоже, все кончено. Лечите людей, молитесь, слушайте органную музыку. И Бог вам поможет, если сами, конечно, себе поможете. «Но вы же СС! растерялась женщина. «Вы не можете высказывать такие крамольные мысли!» «Мы будем до последнего выполнять свой долг», — пафосно возвестил Ракитин. «А какие мысли при этом будут в наших головах, никого не волнует. В здании есть подвалы, постарайтесь перенести раненых туда. С приближением боёв будут усиливаться арт-обстрелы, пострадают даже прочные здания. Нам нужно выйти на Альдерштрассе, фрау Марта, мы правильной дорогой идем». «Что?» — подавленная женщина вышла из оцепенения. «Да, Альдерштрассе — это там». Она махнула рукой. «Полквартала мимо разрушенной больницы. На этой стороне дороги будут дома с нечетными номерами». Наручные часы показывали 20 часов 38 минут. Группа была на месте. До назначенного срока оставалось чуть более 20 минут. Из гулкой подворотни, насыщенная не самыми приятными запахами, просматривался добротный четырехэтажный дом с двумя подъездами. Пустое пространство в центре двора занимали зеленеющие деревья. В доме было два подъезда, четыре этажа, сферическая башня на крыше. Какая-то мрачная готическая монументальность. Вдоль здания тянулась подъездная дорожка. Машины подъездов не было, по дорожке ковылял пенсионер в клетчатом берете. Он опирался на палочку, а в другой руке держал поводок. Забавно семенила следом маленькая собачка с кривыми лапками. Пенсионер и его питомец скрылись за углом. В здании еще проживали люди. На подъездной дорожке красовался указатель. Бомбоубежище 100 метров. Большинство окон было зашторено, электричество не работало. Но кое-где занавески освещались изнутри, люди пользовались фонарями и свечами. Сумерки еще не сгустились, но видимость была отвратительной. Офицеры вышли из арки, встали под сень деревьев. Из левого подъезда показалась женщина, прихрамывая, побрела по своим делам. Жизнь в каком-то смысле продолжалась. «Мы вообще в Берлине?» — мелькнула странная мысль. «Они что, не знают, что происходит в городе?» «Двадцать минут осталось, товарищи офицеры. Все неопределенно, сомнительно и неоднозначно. Но будем работать, раз мы здесь. Трауберг может приехать раньше, а, возможно, уже приехал. Хотя я сильно сомневаюсь. Наш подъезд крайний справа, этаж третий». Не исключено, что окна квартиры выходят сюда. В и Шашкевич остается на месте действовать по обстановке. Укрыться за деревьями и ни гу-гу. Подтянется Трауберг, его внешность вы примерно представляете. Запустить в подъезд и заткнуть все дыры. Надеюсь, он будет один. В квартире могут находиться люди, поэтому к подъезду не идти, пройтись вдоль фундамента, там есть отмостка. Корзун за мной. Все четверо были спокойны и немногословны. Двое в немецких касках и плащ-палатках обогнули сквер с лавочками, прошли по дорожке, прижимаясь к облупленному фундаменту, забрались на крыльцо. В округе было тихо, только за домом гавкала собачонка. Из подъезда вышла немолодая фрау в платочке и элегантном коротком пальто. Андрей учтиво поздоровался и придержал ей дверь. Фрау испугалась, вымучила из себя подобие улыбки и заспешила прочь. На касках военнослужащих отчетливо проступали эсэсовские руны зиг. Освещения в подъезде, разумеется, не было, но сквозь большие окна между этажами просачивался свет. Он позволял ориентироваться. Высокие каменные ступени тянулись вверх, проявлялись дверные проемы. Подъезд был просторный, лестница изгибалась по радиусу. Поднимались в тишине, держась за перила. Какое-то странное спокойствие овладело майором. Он аккуратно ступил на каменную площадку третьего этажа, повел носом. Нужная дверь находилась справа, деревянная, но довольно прочная. Он повернулся, приложил палец к губам. Корзун пожал плечами, без возражений, товарищ майор. Коврик под ногой мягко прогнулся. Андрей коснулся деревянной ручки, плавно надавил, закрыто. Он приложил ухо к двери и затаил дыхание. Изнутри доносилось монотонное поскрипывание, в дальней комнате кто-то ходил. Потом скрип прервался, человек отодвинул стеклянную дверку, видимо, достал книгу из книжного шкафа. Андрей оторвался от косяка, глянул на вторую дверь. Корзун смотрел на него с любопытством, склонив голову, как умная собака. — Там кто-то есть, — прошептал Андрей. — Будем надеяться, что он один, и это именно тот, с кем встречается Трауберг. — Согласно предположению, сотрудник одной из западных разведок, — тихо отозвался Корзун, — не будем упоминать ее название. — Да, совершенно незачем. Грешно клеветать на достопочтенных джентльменов. Попасть в квартиру было бы неплохо. — Постучим? — предложил старший лейтенант. — Можно, но что-то мне подсказывает, что стук должен быть условным. А еще нас обязательно спросят, кто мы такие. — Не без этого, товарищ майор. — Тихо откроем, тихо войдем у вас, имеется опыт бесшумного проникновения в чужие жилища. — Может, носите с собой набор отмычек? — Да иди ты! — огрызнулся Андрей. — Ладно, подождем, гость еще не прибыл. — Надеюсь, Трауберг пунктуален, как все немцы. — Хотя можно ли говорить о пунктуальности в горящем Берлине? Они поднялись на один пролет. Стекло в окне частично отсутствовало, изрядно холодило. С высоты просматривалась подъездная дорожка кроны невысоких кленов. До девяти часов вечера оставалось одиннадцать минут. Моя чуть в окне не стоила. Андрей прислонился к стене, закрыл глаза. Его спутник сделал то же самое. На улице завыла сирена. Корзун распахнул глаза уставился с удивлением. Система гражданской обороны в отдельных частях города еще работала. Сигнал был понятен. Мирное население приглашали в бомбоубежища. Бомбить район плац советской авиации не было смысла. Разнести, а потом восстанавливать за народные деньги. Другая авиация в небе Берлина не работала. Немецкие самолеты над городом почти экзотика, союзников не пускали. Скрипнула дверь квартиры наверху. Приученная к порядку немецкая семья спешила покинуть здание. Это были старики, божьи одуванчики. Обоим далеко за 70, в очках, интеллигентные. Женщина увидела посторонних в подъезде и испуганно прижала карту рту маленькую ладошку. Но останавливаться они не стали, продолжили спускаться. Нескладный мужчина в причудливой шапочке собрался что-то спросить. Андрей поднял вверх указательный палец. Пенсионер закашлялся и промолчал. Старики торопливо прошли мимо и только этажом ниже стали испуганно перешептываться. «Это СС! Что им здесь нужно?» Скрипнула дверь подъезда. Майор выглянул в окно, пенсионеры засеменили к бомбоубежищу. Из шестой квартиры никто не вышел. Хлопнула дверь внизу, застучали каблуки. Живых существ в подъезде было немного, ожидание продолжалось. На часах без нескольких минут. Сирена отыграла, наступила неестественная тишина. Вскоре она сменилась отдаленным гулом. Бомбардировщики действительно шли на город. Налету подвергались кварталы, расположенные восточнее в зоне ответственности 47-й армии Перхоровича. Самолеты сбрасывали бомбы, они рвались на позициях, добавляя страха защитникам Берлина. Подрагивал пол в подъезде. Налет был непродолжительным минуты четыре. Потом гул затих. На часах ровно девять. И где же хваленая немецкая пунктуальность? Машина подъехала к дому в пять минут десятого. Первым ее услышал Корзун, подал знак. Оба вытянули шеи. Он встал рядом с подъездом, прижавшись к бордюру. Появился человек в шляпе и черном плаще. Он был довольно высок, это все, что разведчики смогли разглядеть. Посетитель вошел в подъезд, хлопнула дверь. Было слышно, как он поднимается, как поскрипывают его ботинки. Больше из машины никто не вышел. Андрей переместился к соседней стене, встал рядом с Корзуном. Человек, одолев площадку между вторым и третьим этажами, продолжал движение. Вдруг он что-то почуял, остановился. Было слышно в звенящей тишине, как он подтягивает носом. Снова заскрипели подошвы, субъект добрался до площадки. Но постучал не сразу, помялся, дрогнули перила. Он глянул в пролет, ведущий вверх. Дальше осматривать не стал, иначе все закончилось бы раньше. Он еще немного поколебался, постучал условным стуком. Три коротких удара, пауза, снова три коротких... Посетителя ждали. Дверь распахнулась, никаких наводящих вопросов не прозвучало. «Дежурное бормотание. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Посетитель переступил порог». В этот момент майор сорвался с места. Оттолкнулся от одной стены, от другой. В три прыжка одолел лестничный марш, бесцеремонно втолкнул гостя в квартиру. Стычка была короткая, обошлось без выстрелов. Немец взмахнул руками, получил сапогом под зад, помчался быстрее пули, сбил с ног открывшего ему дверь. Оба испуганно вскрикнули. Мужчина в черном плаще распростерся, как медвежья шкура. Второй выкатился из-под него, метнулся в квартиру, проявляя завидную для своего возраста прыть. Раздумывать было некогда, Ракитин кинулся, не разбирая дороги. Пусть Корзун разбирается с упавшим. Последний взревел благим матом, Андрей наступил ему на спину. Одним прыжком майор влетел в гостиную, та оказалась весьма вместительной. Шторы задернуты, на кое-что видно. Мягкая мебель, помпезное кресло, на полу ворсистый ковер в дальнем углу пианино. Туда и летел, подбрасывая пятки, невысокий коренастый субъект с лосоватым черепом. Он грудью навалился на пианино, потом резко повернулся вскинув руку с компактным браунингом. Испуганно блестели глаза сквозь замутнённые стёкла очков. Ракитин подлетел как нельзя вовремя. Ударил противника кулаком в челюсть, головачка река дёрнулась как-то даже чересчур, до явно различимого хруста. Подкосились ноги, он рухнул, треснувшись затылком о крышку, закрывающую клавиши. Пианино тревожно загудела. Он упал, потеряв очки и пистолет, потом завалился на бок, глаза при этом остались открытыми. Перестарался, товарищ майор. Андрей опустился на корточки, подтащил к себе безжизненное тело. Нечего отлеживаться под фортепиано. Мужчина был одет в пуловер тонкой вязки, куртка, в которой он прибыл, валялась в кресле. Еще одна жизнь оборвалась на самом интересном месте. И поди догадайся, от чего он скончался. То ли шейными позвонками беда... То ли затылок проломил неумелой игрой на фортепиано. С музыкального инструмента капала кровь, под затылком расплывалась бурая жижа. Голова была неестественно вывернута. Субъекту было за сорок крепко сложенный невысокий. В последнее время он точно не голодал, выглядел упитанным. За спиной возился и чертыхался Корзун, втаскивая в комнату второго в черном плаще. Кинулся к окну, раздвинул шторы, вернулся к субъекту, который приходил в себя и протяжно стонал. «Товарищ майор, это не Трауберг!» — сообщил с обидой в голосе старший лейтенант. Ракетин не сдержался, выругался, а ведь такой путь проделали. Он сделал несколько глубоких вздохов, борясь с нахлынувшим отчаянием. «Не время опускать руки, действовать надо!» Он метнулся в прихожую и закрыл дверь. Какого дьявола Корзун оставил ее открытой? Мужчина жалобно стонал, дрожали ресницы. Шляпа слетела с головы, обнажив темные волосы. А у Трауберга седые. В свете фонаря осветилось породистое скуластое лицо, зеленые глаза с блеском. В них металось отчаяние. Пока противник не начал действовать, Корзун в качестве профилактики двинул ему в челюсть. Субъект опять лишился чувств. «Может, Трауберг только перекрасился?» Неуверенно предположил подчиненный. «Сам ты перекрасился!» Огрызнулся Андрей. «А заодно молодился, чего уж там. Этот лет на пятнадцать моложе Трауберга. Вот же незадача. Проверь документы и отбери оружие». Он закурил, уселся на пол и откинул голову. Размеренно дышал, наполняясь спокойствием. «Только откуда его взять? Столько спокойствия!» «Парабеллум и две запасные обоймы», — деловито сообщил Корзун. «С вашего разрешения возьму себе, в хозяйстве пригодится». «Хуга Штерн. Штурбманфюрер СС». «Майор, стало быть». «Да, не густо». «Тридцать три года. Место рождения — город Дортмунд». «Последнее место службы — шестое управление РСХА». «А это разведка и контрразведка». «В чем проблема?» «Не знаете?» Корзун повернул обиженное лицо. «Почему он явился вместо Трауберга?» «Может, тот передумал, почуял опасность и вместо себя отправил представителя?» «Да, это основное объяснение случившегося», — вздохнул Ракитин. «Променяли Ферзя на пешку». «Ну, может, не совсем на пешку», — засомневался Корзун. «Все-таки майор из шестого управления не какой-то там денщик. А если его послал сам Трауберг...» то какими-то сведениями этот Штерн обязан владеть. А когда он не вернется, Трауберг все поймет и поменяет планы. «Вы забыли, товарищ майор, что у нас есть Крейцер?» «Тоже мне лекарство от всех болезней!» — отмахнулся Ракитин. «Крейцер всемогущий! Выбора у нас действительно нет, надо брать этого лося. Не возвращаться же с пустыми руками!» «Надо, значит, возьмем! А с тем что, товарищ майор?» «А ты догадайся!» Из куртки убитого извлекли паспортное имя немецкого гражданина Максимилиана Пруста, уроженца города Берлина, а также пропуск в центральную часть города, которым он почему-то не пожелал воспользоваться. Подлинность документов вызывала сомнения, как и сама личность убитого. Возможно, он и был по национальности немцем, но явно работал на структуры другой страны, причем обладал достаточными полномочиями. По крайней мере, скупиться на обещания ему не запрещали. Ракитин озадаченно разглядывал мертвую ощекастую физиономию и ловил себя на мысли, что не испытывает угрызений совести. — Это что же получается, товарищ майор? — пробормотал Корзун. — Мы уничтожили представителя наших союзников? — Может и так, — майор пожал плечами. — Но если эти люди за нашими спинами договариваются с нашими врагами, причиняя тем самым Советскому Союзу ущерб, то они нам не союзники. «Понял вашу мысль, но послушайте мудрый совет, товарищ майор. Не докладывайте об этом во избежание, так сказать, неприятностей. Пусть он останется жив, просто приложили по голове, когда уходили, вроде стонал». «Ладно, разберемся», — Андрей передернул плечами. «Нам еще этого надо к своим доставить». «Может, не все так плохо, как кажется, и...» «Трауберг дожидается своего человека в машине?» Увы, в черном автомобиле марки Volkswagen никого не было. Штурбан фюрера Штерна привели в чувство, подняли, отряхнули, нахлобучили шляпу на голову. «Вы кто такие, черт возьми?» – зашипел переодетый в штатское офицер СС. «Какое вы имеете право?» «Я уполномоченный представитель» – и заткнулся, получив затрещину. «Отдел разведки охранного полка Гройс Дойчленд, Герштерн». Вкратчиво сообщил Ракитин. «Майор Зельцер, к вашим услугам! Вы обвиняетесь в государственном измене и пособничестве предателю немецкого народа фон Траубергу. Нам доподлинно известно, что вы собирались сбежать к американцам. Отпираться бессмысленно. Сейчас вас доставят во двор имперской канцелярии, где зачитают приговор и приведут его в исполнение». Щеки штургманфюрера покрылись подозрительной сыпью. Он прерывисто задышал, взгляд остановился. В голове властвовал беспорядок. Пребывая в полусознательном состоянии, он вроде слышал, как эти люди говорят по-русски, но выстроить несложную логическую связь не было возможности. Штерн не сопротивлялся, когда его спускали по лестнице, шел сам, иногда спотыкаясь. Ключ от машины лежал в кармане плаща. Испуганно прижались к стене возвращающиеся из бомбоубежища пенсионеры, проводили глазами процессию, конвоиры и глазом не моргнули. Свежий воздух придал было содержимому черепной коробки немца нужный импульс, но мощная затрещина вернула все в исходное состояние. Штерна вытолкнули из подъезда, стали усаживать на заднее сиденье. На посторонних не смотрели, наглость — второе счастье. Кому какое дело, что здесь происходит? Корзун, поигрывая ключами, втиснулся за руль. Не каждый день выпадает удовольствие порулить такой машиной. Подбежали Вобликов и Шашкевич, стиснули Штерна на заднем сиденье. «Товарищ майор, это не Трауберг», — подметил Шашкевич. «Ну, извини, кто пришел, того и взяли. Все уселись». Андрей бежал вокруг капота, стреляя глазами по сторонам, уселся на пассажирское сиденье. «Трогай, Денис, тем же путем, что пришли сюда. Бог даст, проскочим, все запомнили дорогу». «Проскочим ли, товарищ майор?» — засомневался Вобликов. Первая же проверка, и мы как двоечники на экзамене. Проскочим. На машине номера Главного управления имперской безопасности. А это тебе не хухры-мухры. Поехали.